спастись от людей». «Что случилось?» — спросил Кулон, очнувшись. Он лежал на полу и, жмурясь, вглядывался в яркое солнце. Буря прошла. Мона, Вико, Вжих и Пых с беспокойством смотрели на черного дракона. Позади них собралась толпа мужчин. Их лица исказились от гнева. «Почти у всех у них была густая борода». А один из незнакомцев носил черную шляпу, на которой были изображены скрещенные кости и череп. «Ты разрушил наш корабль!» — прорычал мужчина в шляпе и силой сжал кулаки. «Ты хотел заполучить наше золото! Когда же, наконец, вы, драконы, прекратите свои бесчинства!» Остальные мужчины согласно загалдели. Кажется, все они ужасно сердились. Вико повернулся к ним. «Мы вовсе не охотились за вашим золотом. Это был несчастный случай. Кулон решил, что ваш корабль — это остров, в море. Он просто хотел приземлиться, чтобы немного передохнуть во время бури», — добавила Мона. «Зачем же он тогда разрушил нашу мачту и порвал парус?» — сердито спросил один из мужчин. «Вот именно!» — подхватил его товарищ. «Зачем он устроил пожар на корабле?» «И поджег бочки с порохом!» — крикнул третий. «Тише!» — прервал их мужчина в шляпе. Очевидно, он был главным среди них. «Дракон, что ты можешь сказать в свое оправдание? Отвечай!» Удивленно посмотрев на него, Кулон ответил. «Ну, я...» «Э, кажется, ваш корабль уже выглядит вполне прилично». Среди моряков раздался недовольный ропот. Некоторые из них обнажили мечи и боевые ножи. Они стали угрожающе приближаться к Кулону. Вико мужественно преградил им путь. «Лучше тебе помолчать», — прошептал он черному дракону. «Говорить буду я!» И он повернулся к команде корабля. «Стойте! Он же ничего не понимает!» «Как это я ничего не понимаю?» — возмутился Кулон. Он терпеть не мог, когда его считали за дурака. Мона быстро подошла к нему и двумя руками зажала ему пасть, чтобы Кулон больше не мог вымолвить ни слова. Для этого девочке пришлось приложить всю свою силу. «А ну, помолчи!» — шикнула она. «Из-за тебя мы чуть не погибли!» «И что все-таки случилось?» — попытался спросить Кулон. Он и правда не понимал, в чем проблема. Корабль выглядел так, как будто ничего не произошло. Три мачты поднимались в небо, ветер раздувал парус, деревянная палуба блестела, нигде не было ни следа пожара. И даже бочки стояли на месте. Интересно, есть ли внутри золото и серебро? «А может, там найдутся и драгоценные камни?» Алчность настолько захватила Кулона, что он не видел и не слышал ничего вокруг. Все его мысли занимали сокровища. Но тут голос Моны вырвал его из оцепенения. «Мы уже на другом корабле, а эти люди — пираты!» — тихо сказала ему девочка. «Ты полностью уничтожил один из их кораблей! Многие ранены!» «Ого!» — тихо выдохнул Кулон. «Пираты, говоришь?» Его хватило плохое предчувствие. «Да, именно так», — подтвердила Мона. «Капитан и его команда спасли нас, но тебе придется ответить за свой проступок». Кулон испуганно вздрогнул. «Сначала они хотели выбросить тебя за борт», — прошептала Мона. «К счастью, Викос смог договориться с капитаном. Теперь пираты хотят придумать для тебя наказание». В животе Кулона громко заурчала. «Верный признак того, что дракон не на шутку испугался». «Наши жизни и так висят на волоске, так что больше никаких глупостей, ясно?» – строго спросила Мона. Кулон послушно кивнул, но девочка не решилась отпустить его пасть. Только теперь Кулон заметил, что ее правая нога была закована в тяжелые кандалы. Несмотря на свое жуткое прозвище «Незримая тень», дракон не на шутку взволновался, на ноги Вико тоже были оковы. Пых и вжих грустно посмотрели на своего дядю, их лапы также были скованы цепями. «Что же я наделал?» — в отчаянии подумал Кулон. Он попытался подняться на ноги, тут же раздался звон. Встав, дракон увидел на обеих своих ногах тяжелые цепи, которые другим концом крепились к палубе. Все ясно. Они попали в плен.